Глава восьмая. Караван Атамана Креста выехал на тракт за внуковским полем. Ильмар свернул на обочину, придержал коня, пропуская отряд Прохора вперед. На небе мерцали звезды, бледно-желтый диск луны висел над кромкой леса, озаряя окрестности тусклым светом. Бряцало оружие, глухо били в землю копыта, поскрипывали колеса. Атаман отыскал взглядом, крытую брезентом телегу Зинови. Зинови. На задке сидели грузные миха с рослым Яковом. Рядом ехал Рэм. Он зажал в зубах косичку, свисавшую у виска, и накручивал ее кончик на указательный палец, глядя в ночное небо и о чем-то размышляя. За ним на поводу шагала лошадь Калиба, значит, напарник спать завалился. Эльмару тоже не помешало бы, да где там? Лишь днем успел чуток покимарить. Почесав на гайкой широкий лоб, атаман дождался, пока Рэм поравняется с ним, Пришпорил коня и пристроился за телегой. «Где хозяин?» — донеслось спереди. Эльмар приподнялся на стреминах. «В обоз скачи!» — ответил кто-то. Рэм выплюнул косичку, достал обрез скобуры, притороченный к седлу, положил на бедро. «Кто там?» — спросил атаман. «Посыльный!» — тихо сказал охотник. «Медведковский!» Эльмар уже и сам приметил белую повязку на рукаве скачущего навстречу всадника. «Подумал!» Ханг не просто так всех своих заставил на плечо белые тряпки намотать. В бою сподручнее отличать будет. Так почему Эльмару не предложил сделать так же? Это наводило на всякие размышления. «Здесь я хозяин!» Рэм махнул обрезом, подзывая посыльного. «Может, бригадир с ним и его обозом разделаться хочет? Что если с киевскими успел сговориться?» «Хотя это слишком, начинать такое дело...» Атаман оглянулся. Повозка с Костой и Мирчем Сельмуром катила в хвосте колонны. «Когда б Хэнку успеть?» «Эльмар!» Медведковский, подъехав в телеге, развернул коня. «Что надо?» «Бригадир тря!» Он запнулся, просит на разговор. «Скажи, пусть сам подъедет!» Посыльный кивнул, ударил пятками жеребца и поскакал в голову колонны. «Нет, затевай сейчас Хэнку что-то против Эльмара через чур. И Косты не настолько глуп, чтобы в сговор с Медведковскими вступать. Киев дело хочет сделать чужими руками» будто песчаный шакал у волка под ранка добычу вырвать, а после добить. И так все провернуть, чтобы свидетелей не осталось. Впереди раздалась ругань, шлепки. Атаман дернул повод, хлестнул коня и поскакал по обочине, ища взглядом Прохора среди всадников. Помощник отыскался быстро. У телеги, что везла ящики с патронами, отвалилось колесо. Возничий светловолосый парень стоял тут же и утирал разбитые в кровь губы. Прохор влез на коня и сказал. — Тебе времени колесо приладить, пока предпоследняя телега с обоза сюда не доехала. — Иначе... — помощник заметил лальмара. — Я тебя с самого к ступице привяжу. — Двоих в помощь отряди и догоняй, — велел атаман. Обогнав вереницу обозных телег, он съехал с дороги перед поворотом, пустил коня галопом через проплешну между деревьями, выскочил на пригорок и натянул повод. Луна поднялась выше. В тусклом ясном свете хорошо была видна колонна медведковских, Растянувшаяся аж до развалин брошенного поселка уржавого озера. Водную гладь, к которой жались руины вперемешку с редким кустарником, покрывала маслянистая пленка. Ильмар отыскал взглядом Хэнка. Бригадир остановился под остовом водонапорной башни и наблюдал, как его отряды втягиваются в поселок. До пустоши уже рукой подать. Перевалить за гряду холмов на юге и... Подъехал Прохор. Сказал, поправив фуражку. «Атаман, мне это все не по душе». «Что именно?» — крест напряженно посмотрел на Прохора. «Да поход этот. Далеко ж идем. Киевские. Люди на них как на волков смотрят, и…» «А смотреть, как на любимых баб!» — раздраженно перебил Эльмар. Прохор в последнее время стал позволять себе слишком много высказываний. Молот. Не понимает, какая ставка на кону. Хоть и при разговоре с Костой в шатре был. «Без Медведковских с караваном Геста нам не справиться». «Ладно, скачи назад и разбуди калиба, потолкуем с Хэнком и нашими гостями. Решим, что да как делать будем. Пустим пыль в глаза». Прохор кивнул, пришпорил коня и поскакал в обоз. Хэнк оглянулся, когда к нему подъехал посыльный, выслушал доклад, повернулся к холму. Эльмар махнул ему рукой, и бригадир, пустив коня галопом, устремился вверх по склону. Оказавшись на вершине, сходу начал. «Куда едем? Зачем?» Атаман не ответил. «Эльмар, люди волнуются!» Бригадир подъехал ближе. «Юлметиса выпорол!» «И правильно! Другим неповадно будет!» «Ну, хоть мне скажи!» Эльмар развернул жеребца и бросил. «Сейчас все узнаешь! За мной скачи!» Повозка киевлян уже съехала с дороги и стояла под пригорком. Рэм с калибом на лошадях держались в стороне, ближе к обочине. Прохор согнулся все две, облокотившись на луку, и о чем-то разговаривал с Костой. Когда Эльмар с бригадиром спустились с холма, переговорщик громко попросил. «Атаман, крест! Пусть наш разговор состоится без посторонних!» ильмар переглянулся с Хэнком, посмотрел на Прохора. «Пусть бригадир останется», — пожелал Коста. «Остальные ждут на дороге». Атаман кивнул Прохору, тот усмехнулся и направил коня к обочине. Мирч все это время сидел, неподвижно глядя перед собой. Коста, убедившись, что люди ильмара отъехали достаточно далеко, опустился на лавку и начал. Достопочтенный атаман крест. Я так понимаю, что бригадир Хэнк еще не совсем в курсе дел? Переговорщик положил локти на колени и сцепил пальцы. Не совсем, буркнул ильмар Тогда я кратко изложу основное. Пока Коста излагал, атаман наблюдал за лицом Хэнка. Переговорщик, и правда, очень кратко донес суть дела. При этом умудрился искусно обойти в рассказе тему с Зиновием Артюхом, не коснувшись ключа артефакта уделив большое внимание награде за оказанные Медведковской бригадой услуги. Это сильно не понравилось Эльмару, так как последняя фраза прозвучала двояко, с намеком на то, что если Атаман Крест и его люди не справятся, либо вдруг откажутся от предложения, то Киев не прочь с Медведковскими договориться на отдельных условиях. Впрочем, Хэнк никак на это не отреагировал. Эльмар окончательно успокоился, решив, что никакого сговора между Киевскими и бригадиром нет, когда последний, поглаживая отвисшую губу, сказал «Ладно, понял. Засады, значит. Это знакомое дело. А что за караван? Кто в нем? Сколько народу? Как вооружены? Какие машины?» «Точно узнаем, когда дозорные вернутся», — ответил ильмар «Подумай хорошенько, где в пустоши караван подловить будет легче». «Так обогнать его надо. К Можайскому тракту свернуть и обогнать», — тут же предложил Хэнк. Ковырнул болячку на губе и добавил. на перепути, удобнее всего». «А вы как думаете, атаман крест?» Коста повернулся к Эльмару. Тот согласно кивнул, думая о другом. Людей своих надо сберечь, пускай медведковские воюют. А когда дело исполнят, ключ забрать. Тогда киевские никуда не денутся, все расскажут про Нарочь. Главное, до встречи с их отрядом все провернуть. Пускай себе считают, что он согласен с предложением Хэнка. Так и сделаем. Эльмар хотел уже развернуть коня, когда Коста изменился в лице. Расправил плечи, стал серьезен и собран. «Атаман крест, бригадир Хэнк». Начал переговорщик. «Главным условием нашей сделки будет смерть всех людей в караване преподобного Геста. Даже если там будут женщины и дети, ваши люди должны убить всех». «Всех так всех», — пожал плечами Хэнк. «Мне это все равно». «Ладно», — согласился Эльмар, хотя вообще-то был против бессмысленной резни. «Значит, обгоняем караван монашеский и устраиваем засаду на пути. Решено». Он хлопнул коня ладонью по крупу, развернул, и поскакал к дороге, махнув ожидающему у обочины Прохору. С трудом разлепив веки, Вик уставился в звездное небо. Его снова толкнули в плечо. Приподнявшись на локтях, он наконец сообразил, что лежит в повозке. Луна высоко, время к полуночи. Выходит, долго спал. Вик сел и увидел рядом с телегой Петра. Жрец подоткнул платок у его виска, отступил и поманил за собой. Вик слез на землю. Морщась, потрогал щеки. В голове до сих пор гудело после взрыва на набережной. Прокушенный язык распух. Он коснулся опаленных бровей, поправил тюрбан и увидел пятна костров вдалеке над Косогором. У подножия холма тянулся неровный строй приземистых навесов. Перед ними стояли сендеры и мотоколяски. Поодаль виднелся трехосный фургон, дальше большой круглый шатер. Печку там раскочегарили на славу. С верхушки дымохода срывались искры, взлетали над куполом и гасли в черном небе. На передке телеги спал тот За спиной хрустнули ветки. Из зарослей терновника выбрался Эван, бросил посох в повозку и залез следом. Лицо его закрывала тряпка с прорезями для глаз. Пустынник улегся у борта, поерзал, вытащив из-под себя котомку, положил на живот, обхватил ее, сцепив пальцы, и закрыл глаза. А Гест куда-то ушел. Нигде не видно. Вик зевнул, потянулся и схватился за предплечье. Мышцу свело судорогой, в локте кольнуло. Петр терпеливо ждал, пока он разомнет руку. Из-за холмов донесся вой песчаных шакалов. Над лагерем пролетела ночная птица. Коротко крикнула, будто ругнулась на непрошенных гостей, и пропала в темноте. Когда боль отпустила, Вик снова поправил тюрбан, закрыл лицо платком и взял из повозки посох. Махнув ему, Петр направился к подножию холма. Миновав караульных, они подошли к навесам, под которыми спали башмачники, и остановились, когда путь преградил верзила Паскаль. а, -а протянул тот, — «пустынники! Дюк говорил про вас, да я позабыл, что вам надо, а?» Вик встал за спиной у Петра, из-под лобья глядя на Паскаль. Башмачник ухмыльнулся. «Это я пошутил. Вдруг заговорить и обед свой нарушить? Идем в обоз!» Он развернулся, обойдя заросли, стал взбираться по склону. Вскоре открылась широкая поляна, где паслись стреножные кони, и горел большой костер. Над огнем висел чан, рядом дымила трубой походная кухня. Ощутив запах каши, Викс глотнул. «Крутят кишки, а?» — отозвался Паскаль. так как вы в пустоши бродите без еды и воды подолгу? Вам, стало быть, жратву можно не давать? Ладно, ладно, шучу опять». Он снова хохотнул и пошел к костру, у которого суетились обозные. «Ну, че тут у вас?» — крикнул Паскаль издалека. «Кашу сготовили?» «Была вчера, да все съели!» Вик узнал голос Панка. «Кого привел?» «О!» Панк вышел из-за кухни на свет, оглядел пустынников, взял пару поленьев и швырнул в огонь. «Кормить привел», — сказал Паскаль. «Удачу нужно кормить!» «Гаврила где?» «Запропал», — отозвался Панк. «Видать, стережет бензовоз у оврага. К холмут подъехать не смог». Он вытер руки о рубаху, присел на корточки но тут же выпрямился. Видно было, что рядом с пустынниками башмачнику не по себе. «Ты чего такой?» «Это, ну...» Панк мотнул головой в сторону Петра и Вика. а а, -а. Верзила многозначительно покивал. «Бывает. Зато они удачу приносят. Такое пережить. Лихорадка, понимаешь?» «Угу», — буркнул Панк. «Зато теперь им нечего страшиться. Кто земляную лихорадку сдюжил, которая весь Минск скосила, тот глупой смерти уже не помрет, только от старости». «Ну, что стал, каша, отсыпь? Дюк предупреждал?» «А чего сразу Дюк? Он что, указ мне? Мне копыточ!» Панк смолк. К костру подошел Оглобля. Заметив знакомую фигуру, Вик едва не рванул в темень, обратно к зарослям, еле сдержался. Лицо закрыто платком, к тому же брови опалило. Не может узнать его бывший старший бригадир. Оглобля встал перед костром, протянул руки, чтобы согреть, постоял молча, потом поднял взгляд на Вика и сказал. «Пустынник, сверши обряд, поделись удачей!» Паскаль кашлянул. Панк боязливо отодвинулся к кухне. Вик растерялся. «Что за обряд такой?» Пётр шагнул к огню, заслонился рукой от жара и затерпнул полный котелок каши из чан. Протянув послушнику, показал глазами. «Сваливай поскорее обратно!» Вик принял котелок, сжал покрепче посох и, стараясь не спешить, поковылял к зарослям. «А если по дороге кто пристанет с этим обрядом?» «Если еще чего попросят», — размышлял он, шагая уже по склону. «Надо Петра подождать. Заныкаться куда-нибудь, и когда тот будет возвращаться к повозке, с ним дальше идти». Вик остановился на полпути к навесам, недалеко от трехосного сендера рядом с шатром. «Жрецы Ордена пустынникам везде ходить позволяют. Стража знает, причинишь им вред, несчастье с тобой случится. Хорошо, если только ногу сломаешь или руку, а может, и погибнешь из-за какой-то глупости». Надо укрыться возле шатра, поближе к трубе дымохода. Там и теплее, и склон видно. Петра не проглядит». Он направился к Сэндеру. Когда проходил мимо стражников, те коснулись пальцами лбов и кивнули. «Голубцы», — подумал Вик. «А если еще кто допрет под пустынник и вырядится? Так ведь не только покушение на поддельного владыку устроить можно, а и отравы какой в пищу подсыпать, или еще чего хуже придумать, бомбу подложить в обоз, чтобы ящики с боеприпасами рванули». Другое дело, что выживших после земляной лихорадки единицы. В ордене пустынников наперечет. И Гест лично их к каравану присоединил, а воля владыки закон. Вик подошел к шатру, поставив котелок на землю, уселся возле косо торчащей трубы. Посох бросил рядом, приложил ладони к ржавому железу и сразу отдернул, горячо. Подоткнув под себя полы халата, он сгорбился, натянул рукава на запястье, прижал подбородок к груди и уставился на склон холма. Хлопнула дверца Сендера. Из фургона выпрыгнул высокий жрец. Даже в темноте Вик признал в нем Рута, того самого Громилу, который допрашивал оглоблю во дворе Октагона и примкнул к каравану на выезде из Москвы. Придерживая кобуру на поясе, жрец быстро зашагал к холму. Вик выругался про себя, ведь мгновение назад он мог столкнуться с Рутом. Вокруг шатра бродили два стражника. Завидев Вика, они тоже коснулись пальцами лбов, потом дотронулись до распятий. Один пошел дальше, а другой задержался. Присел и зашептал. «Слышь, пустынник!» Стражник с опаской глянул в спину поднявшегося на холм Рута. «Ты можешь тут погреться, на недолго. Не серчай, служба у нас такая. Сам знаешь, преподобного Геста взрывом изуродовала. Гнать тебя не вправе, но Дюк повелел всякого на штык, кто к шатру без спросов сунется». Шмыгнув носом, он продолжал. «А нас на стене погибели вместо мутантов повесит, если прознает, что кто-то без его ведома тут был». Вик кивнул. Стражник коснулся лба, распятие, выпрямился и поспешил за напарником. «Разъешь вас всех, некроз!» «И тут покоя нет!» Он хотел уже подняться, наплевав на осторожность идти к повозке, где остались Стот и Эван, но услышал за стенкой из натянутых на шесты шкур приглушенные голоса. Один принадлежал переговорщику Дюку, другой, судя по резкому выговору, седобородому начальнику стражи. Вик прикрыл глаза, вслушиваясь. В трубе гудело, голоса доносились едва-едва, но постепенно он стал различать отдельные слова, а после и целые фразы. «Воля преподобного — закон». Согласился Дюк. «Босх, ты знаешь, что за вещь, которую везем я в ответе?» А преподобный без сознания пребывает. Раны тяжелые, крови много потерял. «Коли дух испустит, молчи!» — почти крикнул начальник стражи. «Язык прикуси!» «Я старший в походе». «Куда нам сейчас? Причем тут воля хозяина и закон?» «Надо поворачивать. Без живого владыки мы не выполним миссию. А раз так, то и груз наш. Что за груз?» Повысил голос собеседник. «Что за вещь это?» «Я знаю, что ради нее все затеяно, но не знаю, что это. Не ведаю, кто враг, кто свой. Откуда ждать еще удара? Кому доверять в пустоши, кому нет? Понимаешь ты это?» В шатре повисла тишина. вик кинул взгляд по сторонам. Стражники не показывались и опять приник к шкурам. «Узнать хочешь?» — говорил Дюк. «Ничего это тебе не даст». «Почему так думаешь?» «Может, и даст, если...» «Если что?» «Если поймешь, что в шкатулке?» «Не поймешь. И вот почему». Раздалось какое-то шебуршание, тихий стук, тишина. Потом Седобородый сказал. «Ну?» «Что «ну?» Это внутри шкатулки заперто. Видишь стенки стальные? Ключ у владыки. Попросишь его, чтобы отомкнул?» «Владыка без беспамятстве, ты знаешь». «Да и не станет он, верно!» Они вновь замолчали. Вик сидел неподвижно, затаив дыхание, напрягая слух. «Ну а ты-то догадываешься, что там?» Спросился до борода неуверенно. «Шкатулка мала, что внутри поместится?» «Сам посудит, такое дело храм затеял. Большой поход в глубину пустоши. Сколько людей поднял, машин!» «Ради этого?» «Выходит, что ради этого. Что-то важное там очень. А что, не знаю, только Гест ведает». И «Ради того, чтобы мы шкатулку и туда места не довезли, преподобного убить решили?» «Покушение явно Киев устроил. А ты у маловара на шее динамит проглядел. Лекаря из конториума велел не брать. Как владыку лечить?» «На что намекаешь?» — повысил голос босф. «Говори прямо, не темни!» «Я темнеть не привык. Потому и говорю, может, ты и есть тот цеглядатый, что затесался в храм, да... Разрази тебя небо! Убью за такое!» Из шатра донеслись тяжелые шаги. Хлопнула печная заслонка, труба дрогнула. «Положь-ка чергу!» — приказал дюк. Спину больно кольнуло. похолодевший Вик оглянулся. Стражник, ранее говоривший с ним, взмахнул штыком и велел. «Уйди, пустынник! Уйди от греха подальше!» Монах верно решил, что Вика разморила в тепле, идущим от трубы, и он закемарил. Припав щекой к шатру. Хорошо, что не понял, чем Вик на самом деле занимался. В шатре не произнесли больше ни слова. Скорее всего, босх и переговорщик услышали часового. «Теперь надо сваливать». На склоне показался Пётр. Вик схватил посох, вскочил с неподобающей пустыннику прыткостью, вспомнил о котелке с ужином, подобрал, каша уже остыла. Пётр тоже его заметил, повернул к шатру, и Вик поспешил навстречу. Дальше шли молча, только у телеги он спросил. «Где Гест?» Почуяв запах съестного, с тот севеном тут же проснулись. Стоц, весь взборто ноги, принял у Вика котелок и тихо сказал. Отошел он. — Куда? — а туда за холм. — Что ж вы, владыку самого отпустили? — Не кричи ты, — сказал пётр Услышат в лакере, что мы балакаем удивятся. Гест велел за ним не ходить. — Но мне сведения сообщить надо, — перебил Вик. «Важные — Важные! Стоц с Эвоном переглянулись. пётр пожал плечами. — Твое дело. Иди, если надо. Они занялись кашей, а Вик поспешил на холм. Поднявшись на вершину, он остановился. Москва осталась позади. Перед ним в ночной тиши лежала пустошь. Озаренные мягким светом луны пустыри развалины, древние свалки, леса, долины, возвышенности, брошенные поселки. Далеко впереди мерцал огонек. Левее Вик заприметил еще один. Что это? Лагерь старателей, добытчиков нефти? Стоянка кетчеров или бродяг? или Или, быть может, мутанты, с которыми борется орден? Занимаются там своими странными мутанскими делами?» Он поежился, но не от холодного ветра, дувшего на вершине. Чужие территории — полные опасностей. Где-то там, за дальними землями, лежали Киев, мертвый Минск и покорившийся цехам оружейников Харьков. На востоке вознесся в небо вертикальный город. С той стороны на пустошь наползал некрос пожирающий все живое. На юге высилась гора Крым. За ней была донная пустыня, где племена каннибалов кочевали по наносам засохшего ила, оставшимся на месте Старого моря. Все это было теперь перед Виком Каспером. Ждало его. Снизу донесся сухой шелест. Вик различил в полутьме силуэт владыки. Гест стоял у подножия холма среди зарослей, достигавших его пояса. Что он там делает? Вик направился к преподобному, ступая осторожно, чтобы не шмякнуться на крутом косогоре. Преподобный замер спиной к нему, склонив голову. Вроде разглядывал что-то у себя на груди. Когда до заросли оставалось несколько шагов, Гест стал поворачиваться. Он держал в руке прямоугольный предмет на цепочке, свисающий с шеей. Раньше эта штука пряталась под лохмотьями. Выходит, владыка отошел подальше от повозки, только чтобы поглядеть на необычный медальон? Услыхав шаги, он резко обернулся, сунул предмет за пазуху и схватил нож, висящий на поясе. Вик моргнул. Показалось, под лохмотьями переливаются тонкие серебряные змейки. Вместе они составляли плоскость, прямоугольник размером с ладонь, и штука эта висела у Геста на груди. Вот только сейчас ее прикрывают лохмотья, а пальцы у Вика покалывают, как тогда возле октагона, и перед взрывом, и ладони горячие стали. Но в те разы было больно, аж мышца сводила, а тут терпимо, лишь приятное тепло ощущается. «Да что же это такое происходит сегодня?» это ты, Негромко произнес гест. «Зачем пришел?» Вик зажмурился, приложил ладони к щекам, а когда раскрыл глаза, тепло и покалывание пропали. «Я доложить хотел». Он вступил в заросли, те громко зашелестели, и Вик остановился. «Разговор Дюка с боском слышал. В шатре они были, я подобрался». Преподобный покачал головой. «Плохо стало быть охрана у босха, раз ты подобраться смог. Нет, они меня прогнали. Дали только погреться у трубы, которая от печки идет. И турнули оттуда» но я успел расслышать кое-что. Что же? Что владыка, то есть двойник ваш, ранен тяжело. В беспамятстве он и... Это я знаю. Все уже знают. Да, но они еще про шкатулку говорили. То есть про вещь в ней, ради которой все затеяно. Босх удивлялся, хотел увидеть. Гест подался вперед. И увидел? Вик покачал головой. Нет, дюк ему не показал, только шкатулку. Сказал ключу владыки. Вот. Любопытство Босха простительно, хотя и назойливо. Впрочем, в шкатулку не полезет, если только он не предатель. Вижу по лицу, что желаешь вопрос задать. «Что это у вас?» — выпалил Вик. «Что вы спрятали, когда я подошел? Это та самая вещь, да?» Гест внимательно поглядел на него. «Почему так решил?» «Если тот владыка не настоящий, и если вы не знаете, кто в караване предатель, то и не можете Дюку Аббуну настоящую вещь дать, если она так важна. Ведь так?» «Хорошо, что ты умеешь думать, Вик Каспер». Думать и делать выводы. В жизни это тебе пригодится не раз. Но я прав. Владыка помолчал, отвернувшись от него, кинул взгляд на пустошь за спиной, потом на вершину холма. Расстегнул ворот. Подойди. Вик шагнул ближе. Ладони нагрелись, вновь появилось покалывание в подушечках пальцев. На узкой крепкой ладони Геста лежал полупрозрачный прямоугольник. Из стекла он, что ли? Нет, пластик, вроде того, что можно на старых свалках найти. Из него отлит чехол с пластиковой же круглой рукояткой на одном конце, а внутрь запаяно что-то металлическое, мерцающее в свете звезд с серебром. Вик подошел еще ближе, разглядывая. Блестящие дорожки тянулись по тонкой квадратной основе, перекрещиваясь и расходясь. А ведь знакомая картина. Он все правильно увидел мгновение назад. Что же это с ним происходит? Так и с ума сойти недолго. Но не только в этом дело. Вика раньше нечто подобное видел. Давно. В какой-то старой книге, что ли? Из тех, что взахлеб читал, забравшись на вершину башни клана. Не вспомнить сейчас. Он поднял взгляд на Геста, который внимательно смотрел на него. «Что это?» «Сейчас. Самая важная вещь в мире», — без улыбки ответил тот. но «Ну, что?» «Ключ». «Ключ?» «Какой ключ? От шкатулки, что ли?» «Шкатулки лишь брусок железный, обернутый в тряпицу, чтобы вес был. «Шкатулка-обманка, ты правильно рассудил». «А это?» — Гест провел пальцами по гладкому пластику. «Это очень мало кто видел, и почти никто не знает, для чего оно нужно». «Я видел, твой отец и Зиновий. Теперь вот ты». «Ну что же это?» — в третий раз повторил Вик. «Ключ от трона. Осевший на трон сможет повелевать пустошью», — сказал владыка, и убрался ключ за пазуху.